Ир был, и оболгозы бросились к нему, и доведя до переднего угла усадили, прислонив к стене, шаке и баймагамбэ, расстегнув ему пояс, начали снимать шубу. Я знал, что он болен для детей, сознание потерял. Тревожно сказал Шаке. О, Боже, что вы говорите, он болен? Испуганно вскрикнула хозяйка. Она быстро сняла с кровати подушки и горой заложила их за спину Абая. Расстегнув ему ворот бешмета, она присела рядом и приложила к его лбу руку, унизанную браслетами, растирая другой его грудь. Абай медленно открыл глаза, взял ее руку и приложил к глазам. Потом он прижал маленькую тёплую ладонь к губам, молча поцеловал её. Из глаз его капали крупные горячие слёзы. Он чуть слышно заговорил: "Это были не слова, а шопот души. Моя, так жан". Мне нечего больше желать. Пусть навсегда замрёт моё дыхание возле тебя. Он снова затих. Ербул, сидевший рядом с другом, только теперь узнал: "Так Жан, милая моя, свет мой, что это он сказал, неужели ты так Жан?" И он порывисто бросился к ней, а тот Ербул, "золото моё", голос его прерывался, он всхлипывал. Так Жан вся дрожа подняла лицо, залитое слезами. Она крепко обняла Ербула и рыдала в отчаянии, продолжая смотреть на Абая. Двое мужчин, сопровождавших сюда гостей, давно уже недоуменно наблюдали всё происходившее. Теперь, когда они увидели, что Токжан так же радостно встретилась и с Ерболом, они успокоились, решив, что приезжие — близкие родственники невестки дома. Эти двое мужчин не принадлежали к семье мужа Токжан. Один из них был Мула, другой — дальний родственник Аула, которому всегда поручали уход за гостями. Разводя руками от удивления, они обратились к Шаке. «Вон оно как!» Значит, вы родичи Такжан, а мы-то думали, кто это решился ехать в такой буран. Ты только посмотри, как она соскучилась по родному аулу. Золотая колыбель не забывается. Абай и Такжан не сводя глаз безмолвно смотрели друг на друга. Поговорить им не удавалось. Так жен по минутно подходили, то старая стрипуха, то молоденький килин, шёпотом спрашивая распоряжений. Два молодых джидитов несли круглый складной стол и, поставив его посреди комнаты, перенесли на него лампу. Абай продолжал полулежать на высоких подушках, широкий его лоб, обычно скрытый шапкой, Резко отличался своей белизной от обветренного лица, глаза покраснели и распухли. Он дышал прерывисто и хрипло, по телу пробегала дрожь лихорадки, лицо горело от жара. Но он, казалось, забыл о болезни и не сводил глаз с Токжан, провожая взглядом каждое ее движение. Токжан была теперь еще красивее и обаятельнее, чем в те далекие дни. Каждая черта ее лица достигла своей совершенной красоты. Чуть приподнятый кончик маленького прямого носа придавал всему лицу покоряющую прелесть юной беспечности, хотя взгляд ярких глаз под крутыми длинными бровями стал строже, углубленнее и задумчивее. Вся она казалась красивой, воплощением одухотворённой красоты. Не наложила ли на её лицо своя печать тоски несбывшихся надежд или сковывала её привычка скрывать свои затаённые чувства, но в лице сегодняшней Тагжан не было уже той непрерывной смены выражений, которая когда-то так волновала и восхищала Абая. Все кругом были заняты оживлёнными разговорами, но Абай-Тагжан поглощенные собой, не слышали и не понимали их. Ербул и Шаке на перебой с Бай Магомбетом рассказывали Мулле все подробности своей двухдневной пытки. Они объяснили, как попали в эти места, и поразили хозяев рассказом о том, как Абылгазы разыскал их. Вскоре принесли чай. Токжан подсела к столу, и каждому, начиная с Абая, Сама подала пиалу. Абай с трудом приподнялся, но от сильной боли в висках у него закружилась голова, и он снова беспомощно упал на подушки. Сделав невероятное усилие, он все-таки сел, опустив голову и подперев ее руками. Лихорадка то бросала его в дрожь, то жгла огнем в каком-то тумане, До него донесли слова только к Жанну «выпейте чаю». И он через силу заставил себя сделать несколько глотков. Все чувства притупились в нем. Он не мог разобрать, холодный был чай или горячий. Он ощутил во рту только вкус ржавого железа. Не оставалось сомнений, что он тяжело заболел. Он отдал пиалу и сидел молча, сжимая виски руками. Так Жан сильно встревожилась. Ербол внимательно посмотрел на друга. — У тебя лицо горит, глаза слезятся, и вообще ты никуда не годишься. Видно, здорово простудился, решил он и посоветовал. Закутайся, потеплее надень шапку, выпей горячего чаю и ложись. Так Жан быстро поднялась, помогла надеть на Абая шапку и шубу. Подала ему вторую пиалу чаю, положив в неё полную ложку масла и придвинув сахар. Абай с большим трудом выпил. Не понимаю, что со мной. Голова болит нестерпимо. Все кости ноют, вкус пропал, у меня, кажется, сильный жар, сказал он и снова сжал виски руками. Его тошнило. Он не мог сделать больше ни глотка. И точно терапеяс высказаться, пока совсем не потерял сознание, он прошептал прерывающимся голосом: "Составитель, за что такая кара, такое мучение быть больным в этот час, перед мечтой всей жизни моей?" Горе давило его душу тяжелее всякой болезни. Так Жан поняла Она украдкой смахивала слезы. Абай повалился на подушке. Видно было, с каким трудом он до сих пор сдерживал себя. Так же она заботливо укутывала его стеганым одеялом поверх шубы. «Милая, драгоценная, единственная моя», — прошептал он и закрыл глаза. Все решили, что он заснул, но мозг его изнемогал от видений и или больших, си где-то на грани сна и бреда. Порой мысль угасала, мир тонул в небытии, и меркнул. Вот вышла Айгерин. Нет, нет. Он мчится по улицам Семипалатинска над тройки гнедых коней. Опять не то, кругом ночь. Он спускается в глубокую тёмную пещеру к Шиаулеверхум скорошалаком на руке, собрался и спотыкается. Он летит в пропасть, цепляясь за беркута, боев вздрагивает и поднимает голову. С трудом узнав окружающих, он снова падает на подушку. Снова. Не то сон. Не то бред. В каком странном кажется мир. Нет ни неба, ни земли. Они смешались, впереди ровная долина, тревожная, огненно-красная. Абай летает в этом непонятном мире, вокруг него странные существа, и похожие, и непохожие на людей злые духи, джинны. От их безобразного вида ему страшно. Они клубятся вокруг, пристают к нему, нам по пути, идем с нами. Что-то влечет его за ними. Он двигается к ним, но вдруг к нему стремительно бросается Токжан. Цепляется за него. «Не покидай меня, дорогой мой! Возьми меня с собой!» Слышится ее голос. Он ощущает прикосновение ее щеки к своему пылающему лицу. «Не покину, не покину, родная!» «Иду от тебя», — говорит он вслух. Ербул печально сказал в полголоса, «Ой, беда! Совсем разболелся Абай. Какой у него жар! И бредит! Да и мудрено ли такой Буран? Ни днем, ни ночью не стихал, насквозь проморозил». Обай вдруг сбросил с себя шубу и одеяло и заметался из стороны в сторону. "Вот меня жжёт", в полубреду повторил он. "Я весь горю, снимите, снимите". Так Жан осторожно прикрыла его и сказала Ербулу: "У него тело как в огне горит. Рука мне жжёт. Сколько лет не видела его. И вот он беспомощный, измученный" и наклонившись, она быстро зашептала на ухо Абаю: "Видно, обоим нам суждено страдать вечно. Как я мечтала хоть раз увидеть тебя. Вот и увидела. Разве это радость? Новое страдание, новая горечь". Когда принесли ужин, Абай ничего не смог проглотить. Он хрипел и задыхался, словно довяз тяжелыми горячими вздохами. Ербол, Шакей и Токжан, раздев больного, повели его к постели, приготовленной для него в переднем углу. Но не успел Абай сделать и шага, как тут же упал. Болезнь впилась в него всеми когтями, охватила все тело. Его подняли на постель, уложили, и Ербол повернулся к Токжан, покачивая головой. Он заболел ещё вчера. А потом ещё сутки протел в буране верхом. Ясно, что его свалило. Боюсь я за него. Ер был устал не меньше других, но в тревоге от друга не мог уснуть. Как Жан, устав в помещении старших, но тоже не находила себе покоя. После полуночи Абай снова стал бредить и тяжело вздыхать так Жан казалось угадывала его страдания она снова вошла стараясь не делать ни малейшего шума даже сжимая в руке тяжёлые шальпы и стала в ногах любимого не сводя взгляда с его лица больной стал дышать труднее она опустилась возле него и приложила руку к его пылающей голове Оба и снова мучили видения. В затуманенном сознании его снова возникла клубящаяся бурана мсти. Все вселенная наполнилась белой медленно ползущей массой. Что это? Снег или белый холодный саван, уже готовый обернуть обессилившее тело. Он движется и ползёт. Бесконечный, скользкий, зыбкий, как тина. Он затягивает в себя, поднимает в высоту, раскачивает, бросает в бездну и несет, все несет куда-то с собой. Он липкий, он обволакивает тело отвратительным холодным клеем. «Да что же это такое, наконец?» Взъект буран, бездонная трещина на дне какой-то пропасти, она всасывает в себя, вот-вот поглотит кругом никого. Никто не поможет, не спасёт. Руки, ноги склеены, обессилев, обаявшись глубже уходит в эту вязкую массу, он кричит: "Помогите! Спасите!" И тогда снова возникает Тагжан. Вероятно, она прилетела, но она не поддаёт ему руки. Она останавливается возле своею песню, ту песню, которую ты сложил для меня, говорит она. Обай спешит начать, запутывается, молчит. Он не может вспомнить стихов, посвящённых Таджжан. Она торопит, протягивает руки, но он забыл свои же слова. Что же там? Что же там было? Вскрикивает он и снова приходит в себя. Он видит Тавжан, низко наклонившуюся к его лицу, она что-то шепчет. Опять мысли путаются, думает он и снова проваливается в бред. Ему кажется, что так жем сидит в ожидании ответа. Если он не исполнит её просьбы, она навсегда уйдёт от него, и тогда жизнь его оборвётся. Надо, надо непременно вспомнить, найти. Но На стихи ускользают. Он не может собрать их ни одной строчки. Куда они девались? Я потерял их. Тебец-то уйдёшь от меня, быстро говорит он вслух. Что же это со мной? Где они? Они для тебя, для тебя были. Я не могу их найти. Женское сердце угадывает всё. Так Жан, полный жалости и тоски, гладит лицо Абая, обнимает его и прижимается щекой к его горячей щеке. Успокойся. Успокойся, Абай, родной. «Не ищи ничего, не мучайся», — повторяет она. Абай прикрывает глаза и некоторое время лежит недвижно. Потом, начав снова бредить, твердит, задыхаясь и волнуясь. «Ты их не знаешь. Никто тебе не говорил их». «Были, были слова. Сейчас, сейчас. Только, только скажи, чтобы меня не уводили. Я сейчас спою, сейчас». Он хмурит брови, протягивает руки, шевелит пальцами и ловит воздух. Вот они, вот желанные слова. Но не сказав ни одного, он замирает с полуоткрытым ртом.